День у Сони выдался не из легких. «Никогда, никогда больше не буду пользоваться машиной в другой стране. Пусть Джим уже будет здоров со своим джипом. Во-первых, спидометр в милях. А эта задачка не из легких для блондинки, особенно при таком классном дорожном покрытии. На нем время летит незаметнее, чем автомобиль». «Кстати, хорошо хоть время в часах. И на том спасибо. Мэм, сколько фунтов?» «Три штуки, плиз. И вот эту бутылку. Да, да, ту. Из той части магазина, похожей на КПЗ. О боже! Это не просто номинальная решетка. Она еще и на замке. Вот мой айдентити». Плиз, чтобы вы тоже не болели, — вспоминала Сонечка. А уж как я ориентируюсь в картах, так тут топографы нервно курят. Мартышки атлас автомобильных дорог был бы полезнее. Я бы пешком быстрее дошла, как тот самый Сталлоне потому самому туннелю. И надо же, апельсины есть, водка в сумке. Пепельница, будь она неладна. «Выпить надо, потому что посттравматический шок». «А нечем что? Закурить? А я уже переоделась?» «В тапки! И тут вам не камерный Бруклайн!» «Ладно, пойду разведаю». Соня спустилась в холл и внимательно осмотрелась. «Нет, все-таки есть что-то очень иррационально славянское в этих американцах». Как бы весь остальной мир не обвинил их в суровой прагматичности. Скажите на милость, почему в баре-гостиницы в номере, который имеется идеальная, чистая, прекрасная пепельница, не продают сигареты? Если это прагматизм, то я Техасский рейнджер. Где сигареты можно купить? Но чего так улыбаться? Чего? Медленнее, плис. «Слоули, господа!» Да этот тип три минуты назад, как из Мексики. «Русский с мексиканцем братья навеки! пхай хай. «Дай стило!» «Читать умеешь?» «Ну, I need help!» «Амержэнгси!» «Потому что водка есть, пепельница есть, а курева нет!» «Чего пугаешься?» «Куриво, это такие обычные сигареты, а не то, что ты сейчас на своем испанском подумал. Филип Моррис слыхал? Вот, мне срочно нужен его продукт. «Где? Терн райт? Терн лефт? Гоу How Хау дуй get ту? Чтоб ты скис». Соня нахмурилась. Будь они неладны, эти американские таджики. Сонечка уже заклинила на имеющейся в номере пепельнице, и она пошла. На улице было незнакомо, темно и страшно, и главное, ни тебе лавочек бруклайновских, ни супермаркетов, авенюшных на каждом углу, бирюлево какое-то, граффити лишь. Белки из тьмы сверкают. Сейчас побегу, теряя тапки от ужаса, подумалась Сони. О, Су, Айглет, стойте! Вашу мать, мне страшно! Она увидала патрульную машину. Все-таки какие они хорошие, американские полицейские, а особенно этот толстый афроамериканец. Белой леди не рекомендуется прогуливаться одной в этом районе в такое время. Тут у нигеров разборки бывают с итальянцами. Так сказал Валера. Нигеров, представляете? Ну, сами про себя они могут. Это у них в точности, как у евреев. Не такие ласковые, как бруклайновские, но в супермаркет завезли. Подождали, пока сигаретку плю и в гостиницу доставили. Гося пятый бычок, я понимаю, что надо прекратить пить огненную воду. А то я начну идеализировать образ American полисмен». Гашу не пью и отрубаюсь. Утром раздается телефонный звонок. И меня уже на внятном английском спрашивают, не звонила ли я 911 в полночь. Неплохо, да? О, нет, отвечаю, сори. Я звонила дежурному администратору, чтобы спросить, где можно купить сигарет, но так нервничала, что могла и ошибиться, а он не поднял трубку. Передо мной извиняются. Сообщают, что им тут, понимаешь, с утра перезвонили, сказали, что был сигнал из отеля. Уточняют, все ли у меня в порядке. В полном, отвечаю. Благодарю за оперативность. Надо же, девятьсот одиннадцать. Хорошо, что уточнили. Спустя восемь часов, однако. А если бы там глотку кому перерезали? Ну, совсем как наши. Да, издержки имеются, история того же Довлатова. Ладно вам, Валера, наши бы еще и оштрафовали за ложный сигнал. Или, как минимум, обматерили. Я так довольна была, что никакому насилию в этой, простите, Валера, жопе мира не подверглась, что на следующий день купила у не страшного афроамериканца по морде варюге записного полкило солнцезащитных очков чуть ли не на развес на Беттери-парк. «О, да, они там любят втюхивать краденое и поддельное туристам». «Так я и есть турист, самый, что ни на есть», — улыбнулась Сонечка. С улицы посигналили, и через минуту во двор вошел своей легкой кошачьей походкой великолепный Джош. «Доброе утро, Америка!» — поприветствовал его Валерий. «Соня, поехали», — сказал Джош. нас сегодня ждут в больнице для заключенных и в центре поддержки живущих свич. Я надеюсь ты не завтракала, потому что в больнице сегодня пара дней рождения. И по этому поводу праздничный обед, на котором мы почетные гости. В центре, как понимаешь, тоже надо будет приломить кусок хлеба, чтобы никого не обидеть, а вечером мы с Майклом приглашаем тебя к себе. Он хочет прочитать себе свой труд о русских прилагательных и согласовании времен в каком-то Онегине. Не знаю, какого автора. Но все не так страшно. Лукаво заблестели его глаза. Потому что я раздобыл бутылку запрещенного абсента и собираюсь приготовить правильный салат «Цезарь», названный так в честь того, кто придумал кесарево сечение и рыбу. Как это, Валера, у вас называется? Фиш, о боже! застонала Соня. Соня заходит в кабинет начмеда и смотрит, как доктор медицинских наук Светлана Петровна ртом надевает презервативы на банан. Что вы делаете, Светлана Петровна? Only protect oral sex! грозно выкрикивает в нее ночмед. «И, кстати, Софья Николаевна, почему ВИЧ-позитивные беременные в нашей клинике не получают последнюю версию первентивного протокола? И куда, позвольте вас спросить, подевался наш портативный препарат ультразвуковой диагностики последнего поколения?» Соня не успевает ответить. В дверь вежливо, но настойчиво стучат. «Сонечка, не желаете составить мне компанию? Я сгораю от любопытства». Вы были внутри правительственного здания штата Массачусетс, в котором я ни разу за пятнадцать лет жизни в Бостоне не побывал. А теперь вот еще и в больнице для заключенных. Соня, на что она похожа? На загородный гольф-клуб, бурчит Сонечка, и тут же громко. Там к обеду подавали очень вкусный фруктовый пирог, похожий на настоящий. Готовил один из заключенных, здоровенный такой добродушный негер, сказал, что я могу его так называть. Правда, я понятия не имею, чем он таким болеет, и даже думать не хочу, что он такое совершил. Он отличный повар, этого для меня более чем достаточно, Валера. «Сейчас спущусь», — Сонечка подтягивается и говорит тетрадкам. Доброе утро, голубоглазый, льняной юноша Давид Абрамович. Смотри там поаккуратнее в Ирландии. Но это самое. Не растолстей. Нет, ну в самом деле, а чего ты такой худющий, если с детства сидишь на этих булочках? Хотя ты, бедняга, разбавляешь их русскими классиками. Правильно. Единство и борьба противоположностей называется «хорошая штука».